Глава 20. Майрон возвращался в Нью-Йорк. По радио передавали бессмертный хит Уэма "Беспечный шёпот". Джордж Майкл надрывным голосом извещал мир о том, что он уже никогда не будет танцевать, потому что, как он сказал, "неверные ноги не держат ритм". Какая глубокая мысль, подумал Майрон. Он взял телефон и набрал номер Эспирансы. Как поживаешь? Когда вы вернётесь в контору? Уже еду. На вашем месте я бы мчалась во весь опор. Что случилось? К вам пришёл клиент. Угадайте кто? Кто же? Чес Ландра. Он ведь должен был спрятаться в Вашингтоне. И тем не менее он здесь, и при этом очень плохо выглядит. Не выпускай его из кабинета, сейчас приеду. В общем так, заявил Чес Ландра: "Я намерен расторгнуть наш контракт". Чез расхаживал по кабинету, словно будущий отец с подок на миродельного дома. Он и вправду выглядел хуже некуда. С лица исчезла дерзкая ухмылка, а самоуверенная гордая осанка сменилась старческой сутулостью. Парень непрерывно облизывал губы и рассеянно блуждал глазами по сторонам, его ладони то сжимались в кулаки, то разжимались. Может быть, объяснишь все по порядку? – попросил Майрон. Какой к черту порядок! Отрывисто бросил Чез: "Я выхожу из игры. Уж не собираешься ли ты удерживать меня силой? Что случилось? Ничего. Я передумал и все тут. Я перехожу к Рое О'Коннору в Трупро. Они проворачивают серьезные дела. Ты классный парень, Майрон, но у тебя нет их связей. Ага. Чез продолжал вышагивать по комнате. Так я могу получить свой контракт. На какой крючок тебя зацепили, Чез? Не понимаю, о каких крючках ты толкуешь? Ну сколько раз можно повторять? Я ухожу от тебя, ясно? Чес был взвинчен до предела. Ухожу от тебя в трупро. Всё это не так-то просто, заметил Майрон. Хочешь удержать меня силой? повторил Чес. Они на этом не остановятся. Ты влип в дерьмо по самые уши. Позволь помочь тебе. Парень замер на месте. Помочь? Ты хочешь мне помочь? Тогда отдай контракт и прекрати изображать заботливую няньку. Тебя волнуют только комиссионные. Неужели ты действительно так думаешь? – спросил Майрон. Чез покачал головой. Ты ни хрена не понял, старик. Я ухожу. Я хочу подписать контракт с Трупро. Чего тут не понять? Но как я уже говорил, все не так просто. Эти ребята взяли тебя за яйца. Тебе кажется, что их можно умилостивить раз и навсегда? Сделав все, что прикажут, но это не так. Это только начало. Как только им захочется чего-нибудь еще, они вновь полезут к тебе в штаны. Они не остановятся, Чез. Во всяком случае, до тех пор, пока не высосут из тебя все, до чего дотянутся их руки. Ты ни хрена не понимаешь, а я не обязан тебе объяснять. Чез подошел к столу, по-прежнему отводя взгляд. Мне нужен контракт и немедленно. Майрон взял трубку и попросил эсперансо принести контракт Чеза, оригинал. Чез промолчал. Ты даже не догадываешься, во что встреваешь, продолжал увещевать его Майрон, кладя трубку на рычаг. Пошёл ты к такой-то матери, я знаю, что делаю. Позволь помочь тебе, Чез. А что ты можешь сделать? Остановить их? Ну да, конечно, ты ведь у нас крутой. Так что ж случилось? Вместо ответа Чез покачал головой. Вошла испиранца с контрактом в руках, Майрон протянул его Чезу. Молодой человек схватил документ и торопливо зашагал к двери. Извини, старик, бросил он через плечо, дело есть дело. Тебе не справиться с ними, Чез. Во всяком случае, в одиночку. Они высосут тебя досуха. Не беспокойся, я в силах за себя постоять. Ну, вряд ли. Держись от этого дела подальше. Теперь это не твоя забота. Чез выскочил из кабинета, даже не оглянувшись. В следующий момент распахнулась дверь кабинета, ведущая в конференц-зал. На пороге стоял Уин. Интересный у вас получился разговор, заметил он. Майрон задумчиво кивнул. Мы упустили клиента, добавил Уин, и это очень плохо. Всё не так просто, отозвался Майрон. Вот тут ты ошибаешься, ровным голосом произнёс Уин. Дело проще простого. Чез сбежал от тебя к другому агенту. и по его образному выражению теперь это не твоя забота. Чеза заставили. Ты предложила ему помощь, он отказался. Он то, что не видишь, что это просто испуганный мальчишка. Он достаточно взрослый, чтобы принимать самостоятельные решения. Одно из этих решений звучит так: "Пошёл ты к такой-то матери". Надеюсь, ты понимаешь, что с ним сделают. Мы живём в свободном мире, Майрон. В своё время, ещё в колледже, Ландра решил взять деньги, а теперь решил отработать их. Ты можешь его выследить. Как ты сказал? Выследить чеза, выяснить, с кем он подписывает контракт. Ты делаешь из мухи слона, Майрон. Плюнь и забудь. Не могу, ты же знаешь, я так не могу. Уинкивнул, "Да уж, знаю", рассеянно сказал он, и секунду поразмыслив, продолжал: "Так и быть, я займусь этим парнем". Но только ради дела, ради повышения доходов. Если нам удастся отвоевать Ландра, это принесет дополнительную прибыль. Может быть, тебе доставляет удовольствие изображать добродетельного супермена, но меня такие игры не прельщают. Я сделаю это только ради денег. Уверяю тебя, я руководствуюсь теми же мотивами. С простодушным видом заявил Майрон. Вот и славно. Хотя бы в этом мы с тобой сходимся. А теперь примерка. Уин протянул Маирону смит-вессн 38 калибра с наплечной кобурой. Маирон продел руку в ремни. Носить оружие было чертовски неудобно, но его вес приятно оттягивал плечо, создавая уютное ощущение безопасности. Порой это чувство пьянит людей. Им кажется, будто с оружием они непобедимы, особенно если за их голову уже назначена цена. Будь крайне осторожен, попросил Уин. По улицам Уже разлетелись слухи, какие слухи? Всякий, кто тебя прикончит, получит тридцать тысяч долларов, ответил Уин беззаботным тоном, словно они вели застольную беседу на вечеринке. Майрон скорчил обиженную мину. Всего тридцать? Я ведь бывший сотрудник ФБР и стою никак не меньше шестидесяти, а то и семидесяти тысяч. Экономика переживает тяжелые времена. Значит, меня уценили? Ну, видимо, да. Майрон открыл барабан. Как он и ожидал, Уин зарядил револьвер пулями дум-дум с крестообразными насечками на головках, через которые наружу выскакивает свинец. Уин не пожелал ограничится обычными пулями Винчестер и обработал их, чтобы повысить убойную силу. Это противозаконно, заявил Майрон. Уин прижал руки к груди: "Ах, господи, какой ужас. К тому же в этом нет ни малейшей необходимости". Как скажешь? Вот так и скажу. Эти пули гораздо эффективнее. Мне они не нужны, ответил Майрон. Уин протянул ему коробку со стандартными зарядами. Чёрт с тобой, не хочешь не надо.